Глава тринадцатая Ночь уже вступила в свои права, окутывая все вокруг непроглядной тьмой. А Зейн так и не приехал. И это выглядело довольно странно, потому что все последние вечера он проводил со мной. Его отсутствие вызывало тревогу. Не выдержав, вышла во двор и поинтересовалась у охраны, не связывался ли с ними Зейн. Ответ был отрицательным. Зухра, заметив, что я нервничаю, за ужином шутила. Всячески пыталась отвлечь меня от грустных мыслей и периодически повторяла, что у шейха очень много дел. Но мне почему-то казалось, что дело вовсе не в этом. Закралась мысль, что мужчина мог узнать о приезде Самиры и именно поэтому сегодня не приехал. Но так это на самом деле или нет, я точно не знала и мне ничего не оставалось, как просто ждать. Успокаивала лишь одна мысль, что Зейн весьма сдержан. и если бы узнал правду, скорее всего, уже бы приехал. Безумно нервничая из-за всей этой ситуации, решила прогуляться перед сном, чтобы немного успокоиться. Побродив по саду, устроилась в беседке. Вокруг царила тишина. Усевшись в кресло, стала рассматривать звездное небо, усыпанное крупными звездами, анализируя события прошедшего дня. Приезд Самиры однозначно стал неожиданностью, как и ее предложение помощи. Конечно, ее искреннее желание избавиться от меня сомнений не вызывало. Только вот она не могла не понимать, что побег – это весьма сомнительные мероприятия с большим риском. Кроме того… Я не сомневалась, что Зейн будет меня искать. И если найдет, думать об этом совершенно не хотелось. Мой побег не мог дать ей стопроцентную гарантию того, что я навсегда исчезну из жизни ее мужа. Тогда зачем женщине мне помогать? Ведь это было большой авантюрой. Невольно вспомнились слова Хасана о том, что супруге Зейна доверять нельзя. Тщательно все взвесив, Пришла к мысли, что Самира что-то задумала. Остался лишь один вопрос. Где ждать подвоха? Здесь возникала масса вариантов. Но я решила ничего не выдумывать и заранее не накручивать себя, а просто подождать. Рано или поздно она расскажет свой план. И там уже будет понятно, как мне действовать дальше. Внезапно со стороны ворот послышался шум. А затем я услышала шорох колес, Кажется, приехал Зейн. Поднявшись, решила встретить его. Мужчина был хмур и сердит. Едва вышел из автомобиля, рявкнул на охранника, отругав его за нерасторопность и медлительность. Потом отчитал водителя из-за какой-то ерунды. И лишь потом, взяв папку с документами, решительно направился ко мне». Внутри все похолодело от страха. Стойкое ощущение неприятностей повисло над головой. Сердце в груди затрепыхалось, и мне с трудом удалось взять свои эмоции под контроль. Приветливо улыбнувшись, тихо промолвила. «Я думала, ты уже не приедешь». «И зря», – послышалась в ответ. Зейн наклонился и коснулся моих губ быстрым мимолетным поцелуем, устало объяснив. Много дел, родная. День сегодня был просто бесконечным. «Ужинать будешь?» Тут же поинтересовалась я. «Да, съел бы что-нибудь. Ты успеешь принять душ, пока я все разогрею». Он погладил меня по щеке и выдохнул. «Моя уникальная роза пустыни. Мое сокровище. Целый день мечтал о том, чтобы поскорее оказаться рядом с тобой». Ты отрада, услада для души, безмятежная гавань, дарующая спокойствие. Каждый день благодарю Всевышнего за подаренную встречу с тобой. Мы словно одно целое». Мужчина многозначительно замолчал. Ситуация складывалась так, что промолчать сейчас было ну никак нельзя. Наверное, так и есть. Говорят, что у каждого в этом мире есть своя половинка. Просто не всем удается ее найти. Идем домой. Зейн кивнул, пропуская меня вперед. Я поспешила на кухню, а он направился в спальню. В это позднее время Зухра уже спала. Она весьма рано ложилась и вставала, едва первые лучи солнца поднимались над горизонтом. Вся домашняя работа, включая кухню, лежала на ее плечах. Именно поэтому я не стала будить женщину, Посчитав, что прекрасно, совсем справлюсь сама. Холодильник ломился от всевозможных деликатесов. На отдельной полке стояли контейнеры с готовой едой. Разогрев баранину с тестом, нарезала овощи крупными ломтиками, как любил мужчина, и добавила к ним свежие зелени. Чтобы лепешка приобрела приятный аппетитный аромат, отправила ее на несколько минут в духовку, и она очень скоро стала мягкой и горячей. Прекрасно зная, что Зейн любит чай, заварила свежий чайник, добавив в него несколько листочков мяты. Сложив все на большой поднос, направилась в спальню. Мужчина как раз вышел из душа. «А вот и ужин!» – улыбнулась я, накрывая на стол. «Приятного аппетита!» Он сел в кресло и похлопал по колену. «Иди сюда!» Едва подошла ближе – Мгновенно оказалась в крепких мужских объятиях. Уткнувшись лицом в мою шею, Зейн глубоко вздохнул и прошептал. Безумно соскучился. «Поужинай», — погладила его по голове, пока все не остыло. «А ты?» «А я уже ела». Выпутавшись из объятий, пересела на постель, давая мужчине спокойно поесть. Некоторое время царило молчание, а потом Зейн поинтересовался. «Как прошел твой день?» «Как обычно», – пожала плечами. «Хасан сегодня возил меня в торговый центр». «Что-то купила?» «Ничего особенного», – махнула рукой. «Пару заколок и прочие мелочи». «А как прошел твой день?» Зейн нахмурился, явно не желая отвечать. Окинув его внимательным пристальным взглядом, поняла, что сейчас лучше не лезть и не задавать лишних вопросов. «Конечно, было весьма интересно, что же случилось, но...» Я прекрасно понимала. Еще одно слово и может разразиться скандал. Поднявшись с постели, пересела на пуфик около дамского столика. Взяв расческу, стала медленно расчесывать пряди волос, иногда поглядывая в отражении на мужчину. В комнате повисла тишина. Зейн доел. Выпил чашку чая и сыто откинулся на спинку кресла. Поднявшись, молча собрала пустую посуду, сложив ее на поднос. Внезапно меня схватили за запястье. Бросив удивленный взгляд на мужчину, замерла. «Ты обиделась?» – послышался вопрос. «Нет», – предельно честно ответила я. «Если ты не считаешь нужным со мной делиться своими трудностями, значит, так и должно быть». В душу лезть не стану, не переживай. Иди сюда. Зейн притянул меня к себе на колени. Влада, дело не в тебе. Просто ощущение, что неприятности никогда не закончатся. В этом мире нет ничего бесконечного. И рано или поздно приходит финальная точка. Мужчина прищурился и вкратчего промолвил. Ты сейчас процитировала слова какого-то мудреца? Нет. Качнула головой. Просто действительно так считаю. Твое мнение ошибочно. Почему? Изумленно посмотрела на своего собеседника. Моя любовь к тебе бесконечна. И она, я точно знаю, не закончится никогда. Промолвил Зейн в ответ. Пройдет десять лет, двадцать, а в моем сердце все так же будет пылать огонь. За долгие годы может все измениться. Человеку не подвластно знать, что будет. «А я знаю», – послышалась уверенная в ответ. Спорить не стало, потому что это не имело смысла. Хотя в душе знала, что вожделение Зейна рано или поздно пройдет, но он испоганит мне жизнь и заберет молодость, пока это осознает. Он каждый раз говорил о любви. Только вот она была странной и эгоистичной. На алтарь своих чувств мужчина безжалостно положил мою судьбу, все решив за нас обоих. Разве любящие люди так поступают? Сегодня ко мне заглянул тесть. Внезапно промолвил мужчина. Он считает, что наше совместное предприятие дает маленькую выручку. Я поручил начать проверку. И первые поверхностные результаты весьма неутешительны. «Почему?» «В моем окружении явно есть враг». «Враг?» «Да. И самое страшное, я даже предположить не могу, кто это». «С чего ты это взял?» «Все отчеты верные, правильные. Но тестя кто-то наускал, И теперь он требует детальной аудиторской проверки». Ощущение, что нас решили специально поссорить и столкнуть лоб в лоб. «Как подобное возможно?» «Сам не понимаю. У нас были прекрасные доверительные отношения. А теперь выяснилось, что у него ворох претензий, и мне это не нравится. Ты обязательно со всем разберешься». Погладила его по плечу, подумав о том, что, возможно, к этой ситуации приложила руку Самира. И следующая фраза невольно подтвердила мою догадку. «Пока идет проверка, мне нужно быть на месте. Поэтому запланированную поездку придется отложить на некоторое время». «Ну надо, так надо». Пожала плечами я. «Позвони партнерам, предупреди их». Уже так и сделал. Просто планировал устроить нам небольшой отпуск. Признался мужчина. «Отпуск?» Да. Хотел быстро провести встречу, а потом посвятить время тебе. Погулять по городу, побыть только вдвоем. А теперь все планы рухнули. В этот момент зазвонил телефон. Зейн взял в руки мобильник и коротко ответил. «Да». Я невольно услышала женский голос, хотя слов разобрать не могла. «Насколько все серьезно?» – уточнил Зейн. Выслушав ответ, рявкнул. «Вызывай врача. Я сейчас буду». Закончив разговор, он посмотрел на меня, погладил по щеке и мягко сообщил. «Мне нужно уехать». «Что-то случилось?» «Саид заболел. И сейчас я должен быть рядом с сыном и супругой». Встав с мужских коленей, отошла к окну и кивнула. «Конечно. Ты им нужен». «Влада». Они члены моей семьи. Заин встал и шагнул ближе. Как и ты. И сейчас мне необходимо быть там. Я все понимаю. Мужчина осторожно коснулся губами моей щеки, а потом стал быстро переодеваться. Подхватив папку с документами, он спешно покинул дом. Я так и осталась стоять у окна, наблюдая за происходящим. Во двор выскочил водитель. Он завел мотор и открыл дверь для своего шейха. Как только Зейн сел, автомобиль почти сразу тронулся с места. Закрыв глаза, почувствовала, как внутри все до боли сжалось. На глазах появились слезы. Сейчас я в очередной раз убедилась, что мне здесь места нет. Всегда старший наследник, как и его мать, будут в приоритете. Несмотря на слова любви, Зень никогда не откажется от супруги и сына. Его жизнь вот такая, а у меня она другая». По щеке скатилась слезинка. «Убежать от себя невозможно. Я любила этого мужчину. Любила, но в то же время понимала, у нас нет будущего. И от осознания этого было горько и очень обидно». Смахнув слезы, потушила свет. Раздевшись, забралась в постель и, закрыв глаза, переключилась мыслями на дочь. «У моей девочки была только я, и больше позаботиться о ней просто некому. Именно в этот момент окончательно решила, что воспользуюсь помощью Самир и сбегу. Но чтобы не оказаться в ловушке, сама буду тщательно продумывать каждый шаг и постараюсь переиграть супругу Зейна». С того времени, как шейх спешно покинул мой дом, прошло несколько дней. За это время он ни разу не появился и даже не позвонил. От Самиры тоже новостей не было. Невольно возникло ощущение подвешенного состояния, и это вызывало нереальное беспокойство. Было непонятно, что происходит. На все мои вопросы Зухра отвечала однозначно. «Влада, наберись терпения». Наш шейх любит тебя. И как только сможет, сразу придет. Хасан же предпочитал отмалчиваться или просто уходил от разговора, ссылаясь на неотложные дела. Сомнения съедали изнутри, не давая покоя. В конце концов, я решила сама позвонить Зейну. Но едва набрала его номер, тут же сбросила, засомневавшись в правильности своего решения. Итак... Я несколько минут сверлила взглядом мобильный телефон, задаваясь вопросом, звонить или все-таки не стоит. От всех этих раздумий стала подташнивать. В этот момент в гостиную заглянула Зухра. Окинув меня внимательным взглядом, женщина поинтересовалась. «Влада, может, хочешь перекусить?» Я приготовила баранину с пряными травами и испекла свежих лепешек. При мысли о жирном мясе внутри все сжалось. Подскочив с дивана, бросилась в ванную комнату, оставляя свой завтрак в туалете. Поднявшись с колен, умылась холодной водой и пристально посмотрела на свое отражение в зеркале. Я выглядела бледной. Под глазами словно появились синяки. Кровь пульсировала в висках, и мне казалось, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. Едва вышла из ванной комнаты, наткнулась на взволнованную Зухру. Женщина бросилась ко мне со словами. «Что с тобой, девочка?» «Тошнит. Наверное, давление поднялось». Зухра подозрительно посмотрела на меня и цокнула. «Ой, давление ли?» Присев на кровать, невольно пожаловалась. Голова раскалывается. «Принеси, пожалуйста, таблетку». «Нет». Внезапно раздалось в ответ. Недоуменно посмотрев на женщину, уточнила. «Почему?» «Да потому, что в твоем положении любые лекарства могут быть опасными». «В каком положении?» Зухра улыбнулась. «Ты девушка молодая, неопытная. Могла самого главного и не заметить. Вот тошнить тебя стало внезапно. А вдруг ты беременна? И вскоре подаришь нашему шейху наследника». Это не так, качнула головой. Не выдумывай. С чего такая уверенность? Послышалась в ответ. Ну, просто знаю и все. Это не ответ, цокнула женщина. Зухра, я рассердилась. Ты придумываешь то, чего нет. Принеси мне, пожалуйста, таблетку. Лучше заварю чай на травах. Он и для здоровья полезен, и вреда никакого не нанесет. «Хорошо!» – согласилась с ней, не желая спорить. Удобно устроившись на постели, закрыла глаза. Подозрения Зухры беспочвены, в этом я была уверена. Ребенок от Зейна стал бы для меня приговором. Ведь сбежать с малышом практически невозможно. А если оставить его отцу, то как потом жить дальше? Беременность загнала бы меня в угол, в безвыходную ситуацию. Поэтому я старалась сделать все, чтобы подобного не произошло. В одной из поездок по магазинам я случайно выяснила, что в этой стране к женскому здоровью относятся весьма ответственно. Средства контрацепции продаются буквально везде и стоят совсем недорого. Сняв небольшую сумму с карточки, купила таблетки и пересыпав их во флакончик из-под витаминов, принимала их регулярно. Поэтому мое состояние не могло быть связано с беременностью. А вот скачок давления вполне мог произойти из-за постоянной нервозности. Не знаю, сколько времени прошло. Но головная боль стала стихать, и я невольно уснула. А разбудил меня тихий шепот. «Влада! Моя Влада! Неужели это правда?» Сонно приоткрыв глаза, увидела на коленях рядом со своей постелью Зейна. Он... Едва касаясь, гладил мой живот, шепча слова молитвы. Заметив, что я проснулась, мужчина с необычайным трепетом и невероятным восторгом в глазах шепотом спросил. «Неужели это правда, любимая?» Присев на постели, настороженно посмотрела на него и уточнила. «Ты сейчас о чем?» Мне позвонила Зухра и сказала, что ты плохо себя чувствуешь. Я уже вызвал доктора. Скоро тебя осмотрят. Зейн, я не беременна. Пристально посмотрела на него. Зухра выдумала то, чего нет. Ты этого не можешь знать точно. Раздалось в ответ. Родная, не бойся. Я рядом. Если нас действительно благословили небеса, я буду самым счастливым мужчиной на свете. Ведь я так об этом мечтал. Закрыла глаза мысленно желая придушить женщину за ее длинный язык и пустую болтовню. Я почувствовала на себе пристальный прожигающий мужской взгляд и могла только представить, какое сейчас разочарование постигнет Зейна. Но что-либо изменить было не в моих силах. Зухра поспешила донести хорошую новость, толком не разобравшись в ситуации. «Влада, радость моя, как же мне тебя не хватало!» Послышалось признание. Осторожное касание мужских пальцев напоминало прикосновение крыльев бабочки. Посмотрев на Зейна, едва не задохнулась от нежности, переполняющей его взгляд. Он смотрел на меня, как на небожителя, словно боясь своими неосторожными прикосновениями причинить боль. «Я так хочу дочку, похожую на тебя!» В голосе собеседника послышались мечтательные нотки. Твою маленькую копию, плод нашей любви. Если беременность подтвердится, устрою огромный праздник для народа и сделаю щедрое пожертвование. Клянусь. Зейн находился в эйфории, абсолютно не слыша моих слов. В Зухре он верил больше, чем мне. В твоем мире женщины лишены всяких прав. Разве не так? Они товар, без права голоса вопросительно посмотрела на него так почему ты мечтаешь о дочке неужели ты хочешь чтобы когда нибудь твоя плоть и кровь стали частью чего то гарема ш зейн приложил к моим губам палец ты просто не понимаешь о чем говоришь моя дочь родится принцессой она может стать лишь женой и никогда наложницей на ее руку будет множество претендентов И я выберу самого достойного. Того, кто сделает мою дочь счастливой. Ты выберешь. Уточнила я, прекрасно услышав самое главное в пылкой мужской речи. Мы. Тут же послышалось уточнение. Конечно, мы. Обещаю, что никогда не дам согласия на брак без твоего одобрения кандидата на роль супруга. А как же любовь? Влада, любовь прекрасна. Но доверять пылким юношеским сердцам нельзя. Их выбор чаще всего продиктован влюбленностью. А она проходит. Наступает горькое разочарование. Я насмешливо посмотрела на Зейна и усмехнулась. Наверное, именно эти слова ты не раз слышал от отца. Да. Мужчина недоуменно на меня смотрел, совершенно не понимая, в чем только что признался. Перекатившись на другую сторону кровати, встала и подошла к окну. Закат дал понять, что я проспала довольно долго, и сама этого не заметила. Забравшись на подоконник, обхватила колени руками и вздохнула. «Влада, что не так?» – поинтересовался Заин. «Да все так», – пожала плечами. «Просто, наверное, тебе нужно поговорить с самим собой и все-таки определиться, что важнее. Долг?» Или желание? Ты это о чем? О том, что юношеская влюбленность ошибка. И ты согласен со своим отцом в этом моменте. И тем не менее украл меня и привез сюда. Как же так? Наша встреча ошибка? Или все-таки нет? Такое бывает раз в сотню лет. Мужчина встал и шагнул ко мне. Обхватив мое лицо ладонями, он прошептал. Ты – половинка моей души, часть сердца, и вырвать тебя из него невозможно, как и забыть. Моя любовь больше, чем Вселенная, глубже, чем самый необъятный океан. Ты – моя галактика, а я лишь спутник, который всегда будет искать свою обитель. И тем не менее, твой отец, получается, был неправ. Или все-таки прав, уточнила я. Влада. Чего ты добиваешься? Послышался вопрос, наполненный раздражением. Ничего, только правды. Какой? Зейн, ты лжешь сам себе. Если твой отец был прав, значит, твоей любви ко мне не существует. А если он ошибался, то как ты можешь заранее обрести своего ребенка, неважно сына или дочь, на брак с нелюбимым человеком? По твоим словам, ты должен быть счастлив с Самирой. В сердцах выпалила я. Меня эта ложь достала, если честно. Все следуют традициям, параллельно их нарушая. Все вокруг пропитано лицемерием. А мы с ней счастливы. Услышав это, задохнулась от того, что дыхание перехватило. На секунду мне даже показалось, что Зейн ударил меня поддых. Иначе и не скажешь. Закрыв глаза, несколько раз вдохнула и выдохнула, восстанавливая потерянный контроль, а затем поинтересовалась. «А что в вашей семейной жизни делаю я?» «Я тебя люблю. Ты – часть моей семьи». В этот момент безумно захотелось заорать от бессилия, разрушить комнату, выплакаться горькими слезами. Но было понятно одно – Эмоции сейчас мой враг. Поэтому просто отстранилась от всего, стараясь даже не вникать в ту трясину, в которой оказалась по уши. Логика Зейна была железной, непонятной и не поддающейся здравому смыслу. Влада. Мужчина, продолжая держать мое лицо в ладонях, коснулся губ мимолетным поцелуем. Ты очень нервная. Успокойся. В твоем положении это может быть вредно мысленно закричав, что мне вредно его общество, уточнила. «Где ты пропадал столько времени?» Решал проблемы. Послышалось в ответ. Сразу стало понятно, что подробностей можно не ждать. Как Саид? Малыш уже почти здоров. Няня допустила промах и накормила его йогуртом с истекшим сроком годности. Но сын напугал всех. И моя мама приехала. И родители Самиры. Мы до утра не спали, слушая дыхание наследника. Но Всевышний был милосерден и проявил свою благость. Он защитил моего мальчика от злого недуга. Я, конечно, не уточняла возраст Саида, но он явно был младше своей сестренки. Значит, навскидку ему выходило около двух лет, может, чуть меньше. Какая оплатная нянька осмелится накормить принца просроченной гадостью? Ответ был на поверхности. Все это было дело рук Самиры, дабы отложить нашу поездку. Но Зейн, как слепец, поверил в ложь, словно безмозглый верблюд. Хотя нет, двугорбый, слишком благородное животное. Шейх напоминал осла, которым вертела женщина, а он этого даже не понимал. Стук в дверь нарушил наше уединение. В комнату вошла девушка с головы до ног, укутанная в черную ткань. Даже лица было не разглядеть, только яркие голубые глаза. Низко поклонившись, она что-то быстро промолвила. К сожалению, я не смогла разобрать ее слов, кроме одного врач. Заин пристально посмотрел на меня и пояснил: Это доктор, она сейчас осмотрит тебя. Не бойся. Хорошо. Пожала плечами я и попросила. «Выйди». «Зачем?» – нахмурился мужчина. «Затем, что подобный осмотр весьма интимный, и в твоем присутствии мне будет неудобно». Зейн явно хотел что-то сказать, но тут раздался голос доктора, которая весьма командным тоном произнесла. «Мой шейх, выйдите. Данный процесс действительно не для мужских глаз». К моему удивлению, он спорить не стал, а просто вышел и плотно закрыл дверь.